Лава испуганно ахнула, когда тяжело дышащий родим появился на пороге и, заглянув во все углы, повернулся к ней. — Говори, — хрипло приказал он, — про два горба, про язык к пятке. Откуда взяла? — Сама придумала? Лава заплакала. — Говори. — Нет. — Подняла на секунду глаза и, увидев... Беспощадное лицо мужа еще раз ахнуло и уткнулось лицом в ладони. — От кого ты это услышала? — гремел родим. — Кто тебе это сказал? Я же все равно узнаю. Лава отняла пальцы от глаз и вдруг, сжав кулаки, двинулась на супруга. — А ты? Ты? Ты даже защитить меня не мог! — «Надо мной все издеваются, а ты...» «Постой!» — приказал сквозь зубы Радим, и лава застыла на месте. «Рассказывай по порядку». Лицо у лавы снова стало испуганным. «Говори!» И она заговорила, торопясь и всхлипывая. «Ты, ты сам рассказывал, что раньше все были как словесники». Только ничего не исполнялось. Я тебя просила, научи меня словам. Тогда Кикимора испугается и не будет меня ругать. А ты? Ты!» Радим закрыл глаза, горбатый пол шатнулся под его босыми ступнями. Догадка была чудовищна. «Лава!» — выдохнул он в страхе. «Ты что же?» вызвала кого-то из прежних времен? — Да! — выкрикнула она. И они говорят на нашем языке, — еле вымолвил обомлевший Родим. — Нет, но я ему сказала, говори по-человечески. Родим помаленьку оживал. Сначала задергалась щека, потом раздулись ноздри, и, наконец, обезумевший от ревности словесник шагнул к жене. — У тебя с ним! — прохрипел он. — Было что-нибудь? Было! Лава запрокинула залитое слезами лицо. — Почему? Меня все время мучают! — отчаянно закричала она. — Коля! Коля! Приди хоть ты меня защити! Родим отпрянул. Посреди хижины из воздуха возник крепкий детина с глуповато отвешенной нижней губой, одетой странно и ярко. — Ну ты вообще уже, — укоризненно сказал он Лаве, — хоть бы предупреждала в натуре. Трудно сказать, что именно подвело такого опытного словесника, как Родим. Разумеется, следовало немедля пустить в ход повелительное наклонение и отправить страшного гостя обратно в прошлое. Но то ли пораженный внезапным осуществлением мрачных фантазий о словесном поединке с человеком из прежних времен, то ли под впечатлением произнесенных соперником жутких и загадочных слов, кажется, впрочем, безвредных, мастер словесности, как это неприскорбно растерялся чтоб тебе чтоб забормотал он отступая и детина наконец обратил на него внимание а, -а, -а, а понимающе протянул он с угрозой так это значит ты на нее хвост подымаешь и родим с ужасом почувствовал как что то стремительно прорастает из его крестца Он хотел оглянуться, но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник вовремя подоспевший староста. Возник и оцепенел при виде реющего за спиной родима пушистого кошачьего хвоста. «Во!» — изумился детина, глядя на перекошенного остолбеневшего пришельца. «А это еще что за чудо в перьях?» что произошло после этих слов описанию не поддается лава завизжала родим обмяк детина оторопев попятился от старсты больше похожего теперь на шевелящуюся сестру сина опахала что ты сделал что ты сделал кричала Лава. Продолжая пятиться, детина затравленно крутил головой. Он и сам был не на шутку испуган. «Что ты сделал?» Детину уткнулся спиной в стену. Дальше отступать было некуда. «Да что я такого сделал?» Окрысившись, заорал он наконец. «Я тут вообще ни при чем. Что вам от меня надо?» «Да пошли вы все в...» «И они пошли». «Все».